Звезда смерти. Властелин Галактической Империи, темный лорд Ситхов, император Палпатин, подняв руку, приятствовал с балкона марширующие колонны штурмовиков. За правым плечом, как и всегда, весь в черном стоял лорд Дарт Вейтер. «Владыка, мы готовы начать строительство Звезды Смерти». Император поморщился, как от зубной боли. «Скажи мне, ученик, зачем тебя тянет строить эту дуру?» «Ладно, граф Дуку, у него были старые комплексы. Но тебе она для чего? Неуклюжая, сверхдорогая, бессмысленная...» Вейдер минуту стоял молча. Даже через маску старый ситх чувствовал его удивление, граничащее с шоком. «Но так это же абсолютное оружие. Можно уничтожать целые планеты, прихлопнуть повстанцев одним махом. Планеты тебе чем не угодили?» Окупировать любую можно армии клонов. Выйдет дешевле, к тому же заводы, и все такое достанется империи. Повстанцев прекрасно ловит флот. Тебе мало флота? Строй еще корабли. Эту уродину зачем? Что у вас, у джедаев, такая за кровожадность? Грохоть население целыми планетами. Что ты, что Дуку, так и от империи ничего не останется». Из-под маски послышалось обиженное сопение. «И не надо так пыхтеть. Хочется здоровенную игрушку, приманку для повстанцев? Построй макет, надувной, к примеру. Разрекламируй и, как прилетят, бери тепленькими. А изводить бюджет на ерунду нет уж, увольте. Тебе ее взорвут, ты другую начнешь строить. И так до бесконечности». «Никаких средств не хватит, особенно после экономных джедаев!» Опустившись на колено, Дарт Вейдер склонил голову. «Ваша мудрость, величайшая в галактике, учитель! Простите, что посмел возражать вам, я не учел этот аспект!» Император с улыбкой похлопал рукой по черному шлему, отозвавшемуся гулким звуком. «Так я же не джедай!» «Я скромный политик, выбившийся из низов, и умею считать в отличие от некоторых».